глава вторая. Таран. «Это что, и был твой план?» Зарал Сэм в рации. «Если да, то он крайне дерьмовый». «Ты же хотел, чтобы они остановились?» Ответил я. «Так херач теперь!» «Ах, вон чего ты добивался! Понял тебя!» И Сэм отключился. А мне пришлось броситься в укрытие за ближайшей горелой машиной, поскольку бандиты... Пару секунд тому назад, прятавшиеся и отменяя от фуры смерти, убедились, что опасность миновала, и высыпали на дорогу, направляя стволы в мою сторону. Укрывшись за машиной, я закинул в патронник патрон зажигательной дробью, дополнительно применил на нее разрывные снаряды, и на мгновение выснувшись из-за багажника, выпустил заряд в сторону противников, при этом максимально отвернувшись и даже закрыв глаза. И все равно полыхнуло так что я увидел даже сквозь плотно сомкнутые веки. Я будто осветительной ракеты выстрелил, а не зажигательной дробью, которая, судя по всему, является системным косплеем магниевых патронов дыхания дракона. Выстрел ими порождает сноб искр в 50 метров длиной, на который смотреть так же приятно, как и на сварку. Судя по воплям бандитов, с теми, кто посмотрит на расколоты на множество осколочков зажигательную дробь, происходит примерно то же самое. Солка, не вижу ничего. Мои глаза! Мля, горю, горю, пацаны! Едва только первый опаль достиг моих ушей, как я тоже выскочил из за своего укрытия, на ходу досылав патронник пулевой патрон и вкладываясь в приклад. Выстрел, и ближайший бандит одной рукой неистово трущи глаза, а другой, с зажатым в ней пистолетом, шарящий у себя за спиной в поисках чего-то, зачем можно укрыться, повалился на спину, вздырогнув в груди я дернулся в ее досылай новый патрон перекинул прицел на соседний силуэт чуть дальше и в стороне и выстрелил еще раз бандита не спасло даже то что он присел на корточки уменьшая силуэт он все равно находился на открытой местности и еще один противник натурально горел видимо в него попала одна из дробинок поджигая одежду бандит орал и бестолково размахивал руками призывая пацанов на помощь и не догадывался не сорвать себя одежду не упасть на землю и катиться по ней. Я кончил его страдания и краем глаза уловил, как еще два бандита, наконец проморгавшиеся, юркнули за ближайшие укрытия, один за машину, второй за угол ближайшего здания. Скачок перенес меня прямо на крышу машины, за которой укрылся паскудник, и он, не ожидавший такой подставы, поднял вверх только голову, оставив калашеподобный карабин стволом в землю за что он поплатился дырой в голове, а я перевел прицел на последнего, оставшегося в живых, противника. И он взял меня на прицел тоже. Одним залпом рявкнула вертикальная двустволка в его руках, и модуль защиты вокруг меня вспыхнул двумя яркими вспышками, поглощая снаряды. А потом, даже раньше, чем я успел до конца выжить спуск, за спиной у бандита прямо из воздуха появилась йока с мечом в руках. Одним прыжком преодолев три метра до врага, Она резко крутнулась, и голова бандита отправилась в полет на добрых полметра вверх. Через секунду рядом с Йокой появилась кобра, руки которой были отчетливо забрызганы кровью. Йока нашла меня взглядом и спросила, перекрикивая разделяющий нас десять метров. «Все в порядке?» Я прислушался к какофонии боя и понял, что стук пулемета изнутри стен военной части вовсе не утих, как я надеялся. «Нет, ни хрена не в порядке!» Ответил я, хватаясь за рацию. «Следить за окружением! Сэм! Почему пулемет еще работает?» «Да потому что нас прижали нахер!» Зарал ответ Сэм, едва-едва перекрикивая грохот. «После первого выстрела огонь на нас перекинули. Турист двести, он даже не успел второй раз жахнуть. А я вообще башку поднять не в состоянии». «Понял, держись!» Ответил я. «Дамы, займитесь оставшимися. Не думаю, что их осталось сильно много». «С удовольствием!» — ухмыльнулась кобра, разминая костяшки. «А ты обернись!» Я скосился через плечо и увидел зомби, который пытался залезть на багажник машины, на которой я стоял. Он уже лежал на ней том и неловко поднимался на ноги, чтобы дотянуться до меня. Я пнул его носком ботинка, сбрасывая обратно на асфальт, а сам посмотрел вдоль улицы, на которой мы находились. Так я и думал, шум боя привлек твари Сюда шла целая толпа зомби, среди которых наверняка затесался и кто-нибудь посерьезнее. «Твари тоже ваши!» — крикнул я, спрыгивая с машины. «Только не рискуйте! Если будет жопа, отходите в стены!» «Так точно!» — отчеканила Йока, поднимая меч. «Разрешите выполнять?» Я хмыкнул и перебежал к дыре в стене, которая осталась от фуры. Остановился возле нее и на мгновение выглянул из разбитых в пыль кирпичей оценивая обстановку. Фура стояла посреди двора. В смысле, сам полуприцеп стоял отдельно от тягача, и от его опор по бетону тянулось две глубоких взрытых полосы. Тягач лежал на боку десятью метрами дальше, венчая собой длинную кровавую полосу, размазанную по бетону. Судя по всему, после столкновения со стеной и так нагруженный только на одну сторону тягач, опрокинулся окончательно, и прицеп слетел со сцепного устройства, остановившись по старинке, благодаря силе трения и тому, что при обрыве тормозной магистрали тормоза блокируются наглухо. Так что теперь прямо посреди нашей военной базы стояла бронированная огневая точка, из узкой амбразуры в которой торчал длинный ствол, увенчанный крупным мощным ДТК. Он был задран в сторону крыши, на которой находился Сэм, и периодически выплевывал короткие очереди по два-три патрона, отчего парапет крыши Взрывался облаками бетонной крошки и пыли. Чуть сбоку от амбразура был виден след от попадания РПГ. Небольшая дыра с развороченными краями. Судя по всему, никакого вреда, находящимся внутри, это не нанесло, ровно как и пули обычных калашей, бесславно стучащие о броню прицепа. Кто бы там внутри ни находился, они понимали, что основную угрозу для них представляют гранатометчики на крыше, и не обращали внимания на остальных. И зря. Я дернул затвор, придерживая выпавший из окна выброса картечный патрон, и вместо него прямо в патроник закинул бронебойный. Высунулся из обреза стены вторично, прицелился чуть ниже амбразура с пулеметом, благо прицеп застыл всего-то метрах в дуалцете от меня, да еще и в таком удобном, развернутом в три четверти положении, и спустил курок. И был неприятно удивлен результатом, поскольку вместо того, чтобы сделать в кустарной броне прицепа дырку Пуля отскочила с ярким снопом искр и характерным звоном лопающегося закаленного металла, который я услышал даже отсюда. Что это за херня? Я, конечно, понимаю, что снаряд РПГ могуч и пробивает много-много миллиметров броневой стали. Но ведь и мои, а вернее, системные бронебойные патроны, тоже не пальцем деланные. Вон сколько я всего умудрялся ими прострелить. Что ж, шкура-кошка-способы я закинул патроник и еще один бронебойный применил на него усиленный выстрел и выстрелил снова и в этот раз все сработало не было отчаянного звона разрушающегося закаленного сердечника не было снопов искр пуля отчетливо канула в толще брони и пулемет замолк грустно повесив ствол да твою мать едва слышно раздалось с крыши казармы от едва видимой фигуры а через секунду пулемет шевельнул стволом и застрочил снова. Все туда же. Что ж, глупо было предполагать, что стрелок там один. Его-то я подстрелил, возможно, даже наглухо, но там явно были еще бандиты, один из которых продолжил обстрел. И ждать, когда откатится усиленный выстрел, нельзя, иначе Сэма, гранатометы, а вместе со всем этим и наша надежда на уничтожение этой бронированной коробки просто распылит на атомы пулями с мой палец длиной. Надо придумать какой-то способ, заткнуть пулемет или хотя бы сделать так, чтобы они не смогли обстреливать казарму и крышу, с которой Сэм сможет жечь их залпами из РПГ. И кажется, у меня есть идея, как это провернуть. Я несколько раз глубоко вдохнул и выдохнул, нагоняя кислорода в кровь и заставляя сердце биться быстрее, и выскочил из-за угла, только уже не с дробовиком наперевес, а прижав приклад под мышкой, готовый бежать максимально быстро и тут же в меня ударили пули. Бандиты внутри явно срисовали, откуда я стрелял, но не стали приводить на меня пулемет, решив, что гранатометчик на крыше — приоритетная цель. И хорошо, что не стали. Хорошо, что встретили меня огнем из обычного стрелкового оружия, а не то оторвало бы мне ногу на хрен ведь модули защиты были в откате. Две пули с разницей вдоль и секунды вошли мне в левую ногу. Ощущение было такое словно меня ткнули двумя раскаленными кочергами, да не просто ткнули, а прямо засунули их в мясо и там еще и провернули. Нога резко отказала, подломилась, и я упал на битые кирпичи. Над головой щелкнули пули, я, стараясь не обращать внимания на боль, толкнулся руками и откатился из пролома назад, снова под защиту стены. Нога не шевелилась, и, судя по неприятной выпуклости под кожей, еще и была сломана. Штанина в районе бедра пропитывалась кровью, но боли не было, словно кочерга все еще находилась на своем месте. Все так же, лежа, я открыл инвентарь, быстро нашел бустер регенерации, вхотел себя прямо через штанину как можно ближе к ранам и приготовился к настоящей боли. Спустя мгновение агонии, из-за в ранах двух сверхновых, спустя секунды непередаваемых ощущений из-за прямо внутри организма на место кости скрижающей обломками сама по себе, я снова был готов действовать. Штанина все еще была пропитана кровью и противно липла к ноге. Но никаких последствий кровопотери я не чувствовал. Бустер восстановил и ее. Что ж, намек понятен. Здесь я не пройду. Мне нужна защита, чтобы прорваться через рой пуль. Или время, чтобы дождаться, когда боеприпасы у врагов кончатся. Но время играет против меня. Так что ставка на защиту. У меня все еще есть активная способность модулей защиты, которая на секунду защитит меня от совершенно любого урона. на секунду мне не хватит. Если только я не появлюсь у них на виду всего на секунду. Или не появлюсь вообще. Я поискал глазами Йоку и обнаружил ее в 20 метрах кромсающей двух зомби. «Йока!» — крикнул я. «Быстро сюда!» Азиатка оказалась рядом так стремительно, Словно опять применяла умение своего меча. «За мной!» Велел я, поднимаясь на ноги, и побежал вдоль стены к углу, к тому углу, возле которого на территории части располагался гараж. «Тут!» Я остановился. «Ударь меня своим умением!» «Каким?» Не поняла Йока. «Которая землю раскалывает!» Я махнул рукой. «Быстро!» «Ты уверен?» Все же не удержалась от глупого вопроса Йока. «Черт возьми, да!» это плохая идея йока покачала головой но все же отошла на два шага назад и треснула мечом по земле пуская вперед волну я чуть присел наблюдая как невидимый под асфальтный крот летит ко мне оставляя за собой взрытую борозду, и в тот момент когда наконулась ботинок прыгнул вверх как на батуте только вот это совсем не было похоже на батут импульс прошедший снизу в ступне был не мягким и плавным как я ожидал а очень даже резким как будто я жестко приземлился на пятки с большой высоты, только идущей в обратном направлении. Вверх толкнуло так резко, что пришлось согнуть колени чуть ли не до ушей, чтобы меня не закрутило в неконтролируемое сальто. Кое-как удержавшись в вертикальном положении, я залетел над забором и тут же хлопнул рукой по нагруднику, инициируя активный защитный режим. Вокруг меня вспыхнула полупрозрачная сфера, слегка размывающая контуры всего, что находилось за ней. и на ее поверхности тут же начали появляться концентрические окружности, похожие на то, как реагирует лужа, нападающие в нее капельки. Не дожидаясь, когда гравитация потянет меня вниз, а тем более, когда кончится выделенная мне секунда неуязвимости, я воткнул взгляд в угол гаража и применил скачок. Да, я мог бы применить его раньше, чтобы забраться на стену, и не пришлось бы прибегать к помощи Йоки. Но тогда я остался бы без навыков в тот момент, когда оказался на стене, под прицелом нескольких стволов. Скачок исправно вынес меня из-под огня, и я юркнул за угол гаража, окончательно укрываясь от пуль. Полупрозрачная сфера активного щита погасла, и нагрудник ушел в окончательный откат. Теперь все, что у меня осталось из защитных средств, второй модуль защиты, у которого еще есть неиспользованный активный режим. Но даже он мне сейчас не нужен. Я пробежал вдоль задней стены гаража, свернул за угол и дернул дверь второго входа, расположенную по короткой стороне здания. Дверь не поддалась. Ну, конечно, сам же велел в тот раз все забарикадировать. Бронебойный патрон вынес замок вместе с куском полотна, и я, вторично дернув дверь, наконец попал внутрь. Попал, и тут же побежал мимо инвалидов-грузовиков к тому единственному, который выглядел работоспособным надеясь, что не только выглядит таким. Я дернул дверь, для чего пришлось аж вытянуть руку вверх, закинул в кабину дробовик и, ухватившись за ручку, забрался внутрь сам. Ключи обнаружились прямо в замке зажигания, который располагался не на привычном месте, а слева, в районе колен. Их наличие неудивительно, если вспомнить, что машина тут стоит ради ремонта. Я глянул на коробку передач, конечно же, механика. Как хорошо, что я умею водить машины на механике. Я подергал кривой рычаг, убедился, что он стоит на нейтрале и крутанул ключи, прислушиваясь. Урал захрипел и зачихал, задрожал, прокручивая коленвал, но не завелся. Я стоял ключи в покое, подождал несколько секунд и крутанул снова. Да! Со второй попытки мотор подхватил, запыхтел и загудел, наполняя кабину крупной дрожью. Вот и славно! Пробормотал я, закрывая дверь. Вот отлично. Черт, давно не водил. А такие огромные машины вообще никогда. Взявшись одной рукой за рулевое колесо размером с половиной моего размаха рук, вторую я положил на рычаг коробки передач, выжал сцепление и кое-как воткнул первую передачу. Чуть отпустил сцепление, убеждаясь, что передача действительно включилась. Урал чуть дернулся и угрожающе забухтел, грозя заглохнуть. Я выжал сцепление обратно, останавливая попытку тронуться, и перенес вторую ногу на газ. Осталось только выжить его до конца, и все. Даже передача выше первой мне не понадобится, даже руль крутить почти не надо. Глубоко вдохнув, я посмотрел на закрытые ворота перед собой, нажал газ, заставляя двигатель реветь, а кабину чуть покачнуться. И плавно, как спусковой крючок, наполовину отпустил педаль сцепления до тех пор, пока Урал не начал трогаться а потом резко бросил ее. Грузовик прыгнул вперед, вынося мощным бампером ворота, как фанерную дверь. Столкновение резко бросило меня вперед, чуть не приложив рулевое колесо грудью. Я кое-как удержался, крутнул руль, заставляя грузовик увалиться на правый борт и повернуться носом в сторону стоящего посреди двора полуприцепа. А там меня уже заметили. Пулемет внезапно прекратил обстрел крыши и начал поворачиваться в мою сторону. Я жал зубы, все-таки переключил на вторую, попав передачу только с третьего раза. Изо всех сил он давил на газ, утапливая педаль в пол. Грузовик слегка приподнял нос, заревел и помчался на фуру, как таран. И в этот момент пулемет начал стрелять. Я уже толкнул дверь от себя и выпрыгнул на бетон, инициируя защитный режим второго модуля, и надеюсь что он защитит меня и от таких повреждений тоже. «Защитил». Несмотря на то, что я катился по бетону, как перекати поле, я ничего не сломал и даже не отбил, и каждое касание ощущалось, словно через толстенное одеяло. Остановившись, я быстро сел и нашел взглядом грузовик, которому до фура оставался какой-то метр. Пулемет стрелял уже практически засунув ствол в кабину, в которой меня уже не было. Грузовик врезался в фуру, сдвигая ее в сторону, и заглох. Фура покачнулась на своих колесах, опасно накренилась, замерла в таком положении, словно не была уверена, стоит ли ей падать. Но в итоге все же приняла решение и сферическим грохотом рухнула на бок Ствол пулемета остался торчать задранным в небо и явно уже не представляла ни для кого угрозы. И в следующую секунду прямо в борт фури прилетела граната РПГ, скрывая его под плотным черным облаком. А еще через пять секунд еще одна и еще, и еще. Всего Сэм выпустил пять гранат, не оставляя тем, кто был внутри, ни единого шанса. Там, наверное, сейчас был пылающий ад, наполненный осколками и дымом. «Хорошая работа, Сэм!» Передал я по рации и поднялся на ноги. «Ага». Тяжело выдохнул тот. «Я старался». Как-то тяжело он говорил, словно ему воздуха не хватает. Надо подняться и проверить, как он. Но только я сделал шаг по направлению к казарме, как наверху фуры что-то зашевелилось. Откинулась неприметная дверь, и прямо на бок прицепа, теперь ставшей крышей, выбралась темная фигура в глухом плаще. И в руке фигура сжимала, хорошо известный мне, дробовик.